Глава одиннадцатая Утро того же дня, несколькими часами раньше знаменательной встречи в поместье Лопатиных. Сергей Михайлович проснулся рано, выспался, чувствовал себя превосходно. Картузов уже тоже был на ногах, ждал барона. Виленский вкратце рассказал Ивану Ивановичу план императора и поведал о сроках. которые были самым узким местом в этом плане. Картузов попросил дать ему этот день на то, чтобы сообразить, как собраться, написать инструкции на завод, чтобы там их получили раньше, чем они приедут. Тогда не надо будет тратить время, ожидая поставку материалов. Большая часть сырья, скорее всего, уже была закуплена, потому как многое было стандартным для выплавки обычного чугуна и стали. Но вот добавки в виде графита и остального требовалось докупить. Феррати несказанно обрадовался возможности увидеть Златоустовский завод, да еще и установить там печь своей конструкции. Раз уж у Виленского выдалось несколько часов ожидания, он решился наконец съездить, встретиться с супругой. Поехал верхом, погода позволяла, да и времени было мало, чтобы на каретах разъезжать. По дороге обратил внимание, что земля почти везде уже распахана. Зная, как обычно долго крестьяне ждут, пока почва немного просохнет, чтобы саха не застревала, крайне удивился, что столько земли уже возделано. Увидев вдалеке группу крестьян, пашущих поле, успел поразиться, что пашня идет ровно и пахари практически не останавливаются. чтобы очистить саху от налипшей земли. Решил на обратном пути подъехать поближе, посмотреть. Неужели это тот плуг, про который рассказывал Морозов? Барон лишь краем уха слышал, но подробностей не знал. На подъезде к поместью барона встретил казачий разъезд, проверили документы и пропустили дальше, сообщив кодовое слово, которое надо будет сказать на воротах. И, провожая, улыбались, будто обрадовались тому, что он едет к Лопатиным. Виленский подумал, что Забелла время не терял. И верно в столице тогда просто его провоцировал, а сам занимается охраной, а не ухаживает за чужой женой. Даже стало немного стыдно за то, что сразу в драку полез, не сдержавшись. Но вот и поместье. Еще в прошлый раз барон заметил, что и забор укрепили, и ворота обновили. На воротах, произнеся кодовое слово, проехал, и первым, кто его встретил, был алабай графа Андрея, Батыр. Пёс барона знал, поэтому долго пугать не стал. Обнюхал и потрусил дальше патрулировать. Дворецкий сразу позвал Лопатина. Леонид Александрович искренне обрадовался и предложил пройти в кабинет, где, по его словам, Ирен всегда работала по утрам. Виленского снова внутренне передернуло от непривычного словосочетания Ирен работала». Но не мог он себе представить, что бы она могла делать, что все говорили, что она работает. Ему стало весьма интересно, и он пошел вслед за отцом Ирэн наверх. Леонид Александрович подошел к кабинету, распахнул дверь и... Посередине кабинета стояла Ирен. У ее ног Виленский увидел графа Забелла, стоящего перед Ирэн на коленях и державшего ее за руку. Если бы строки Валерия Брюсова уже были написаны, то барон бы подумал именно так. «Со взором горящим». Но Брюсов еще не родился, поэтому барон просто подумал, что эта женщина не меняется. Возле ее ног снова он видит мужчину. Это было оскорбление. Виленский понимал, что в прошлый раз он не вызвал Балашова на дуэль только по прямому запрету императора. Но в этот раз ему некому запретить. О том, что на нем дело государственной важности, Барон в этот момент даже и не вспомнил. Ревность, ярость, красота и Рен так поразили его, что вместо того, чтобы развернуться и уйти, и передать, наконец, прошение о разводе законникам, барон ворвался в комнату и бросил в лицо уже успевшему подняться с колен Забелла. «Сегодня на закате. Требую сатисфакции». Ирина переводила взгляд Забелла на барона. Потом на отца так и замершего возле двери. Она впервые увидела Виленского, но сразу поняла, что это и есть муж Ирен. Он не отличался нахальной красотой графа Забелла, который стоял выпрямившись и сверкал синими глазами. Не был барон и прекрасным золотоволосым принцем, как Балашов. Но была в нем какая-то мужская привлекательность, чего Ирины сразу забилось сердце и стало трудно дышать. «Сергей!» — пришло в голову Ирине. «Его зовут Сергей. Надо же, какое несовременное имя! Несовременное для 1810 года! Так звали отца Ирины. А ведь у нас есть сын! Как дуэль!» Вдруг уловила она страшное слово. Если бы на месте Ирины была прежняя Ирен, то вполне возможно, кто-то из заклятых друзей на закате либо умер, либо получил серьезное ранение. Но Ирина не просто так руководила компанией, в которой работало больше тысячи человек. «Господа, никаких дуэлей не будет!» Громко и четко произнесла она. Мужчины даже замерли от неожиданности заявления и посмотрели на Ирен, а Ирина между тем продолжила. «Не вы, господин барон!» — произнесла прямо, взглянув на Виленского. «Не тем более вы, господин граф! Не имеете никаких прав на меня!» Ирина, видя, что все застыли в недоумении, немного повысила голос и сказала. «Вы, господин барон, женитесь, и у вас есть невеста. Да, еще вы не ответили ни на одно из моих писем. Так какое право вы имеете что-то здесь решать и демонстрировать оскорбленное достоинство? А вы...» Ирина повернула голову и посмотрела на Забелла. «Вы вообще хам и грубиян!» И терплю я вас здесь только потому, что вы находитесь в поместье, как государев-человек, и должны делать то, что вам императором поручено. А уж коли нет у вас сил этого делать, то подите ка вы прочь!» Ирина повернулась к Леониду Александровичу и попросила того вызвать начальника охраны. Никодим появился через секунду, видимо, был внизу. «Никодим, вывести господ с территории поместья и не пускать их больше сюда без моего дозволения!» Ирина увидела, что Забелла дернулся, но остановила его, подняв руку, и сказала, «А императору я сегодня же напишу и объясню свое решение. У меня нет времени разбираться с вами, мне работать надо». Ирина, больше не глядя ни на кого, вышла из кабинета. Спина ее была прямая, голова гордо поднята, но внутри ее всю трясло. Сперва она хотела пойти к Танюше, но поняла, что в таком состоянии не следует встречаться с ребенком, и пошла в лабораторию. Работа всегда ее успокаивала. Никодим не стал расстилаться перед приближенными к императору. И Сухо попросил их покинуть поместье. Изабелла и Виленский понимали, что Никодим не может отказать хозяину или хозяйке в приказе, поэтому не стали сопротивляться. Только Забелла произнес, «Никодим, я буду либо в городе, либо у Картузова. Как решу, дам знать. Присылай каждый день весточку, утром и вечером. Что здесь и как?» Никодим посмотрел на Лопатина и кивнул. А Лопатин стоял тут же и был горд своей дочерью. Забелла и Виленский пошли вниз, провожаемые Никодимом, и одному и второму было стыдно. Эта маленькая большеглазая женщина была права. Они идиоты! Страна находится в тяжелой ситуации, император на них рассчитывает, а они... Забелла повернулся к Виленскому взглядом, попросил Никодима оставить их вдвоем и, протянув руку, сказал. «Серж, прости, я понимаю, насколько предосудительно это выглядело, но у Ирен Леонидовны я просил прощения за грубость, ничего больше». Виленский вспомнил, что Ирэн назвала Забелла хамом и грубияном и понял, что тот, вероятно, говорит правду. Протянул руку в ответ. «Прощаю. Нам вместе работать. Ирен права». И тут Забела вернул ехидную улыбочку на лицо и сказал. «Но если ты разведешься, то я времени терять не буду». Барону снова захотелось ударить графа по лицу, но вместо этого он крепче сжал его ладонь, чуть дернул на себя, отчего стоявший в сторонке Никодим «Напрягся, думая, что сейчас придется господ разнимать», и тихо сказал тому прямо в лицо. «Не дождешься», и тоже улыбнулся. В сторону поместья Картузова господа выехали вместе. По дороге каждый из них думал о своем. Барон вспоминал, как он увидел Ирен и... не узнал. Она стала еще прекрасней. Да что там, она никогда еще не была настолько прекрасной. Какой взгляд, осанка, глазищи ее эти. Они больше не были наполнены вселенской грустью и тоской. Это были глаза хищника, победителя. В них был целый мир. Как она их забыла, поставила на место. Всего двумя фразами. И ни крика, ни истерики. Все четко и обоснованно. Нет, хорошо, что он попросил императора отложить помолвку и не передал бумаги о разводе законникам. Жаль, что не удалось поговорить с Ирэн, но теперь он сделает все, чтобы сохранить их брак. Он отдаст ей документы только, если она сама попросит. На ум пришла золотоволосая девочка. Это дочка Ирэны... его. Она же родила ее в браке с ним. Значит, он поедет и заставит Балашова отказаться от ребенка. Внезапно барон вспомнил, что Ирену упомянула про письма, на которые он ей не ответил. Неужели его обманывают в собственном доме? Он вспомнил защитную реакцию сестры, когда спросил, не было ли там письма. «Как она могла?» Граф же размышлял о том, что его подвела собственная недальновидность и несдержанность. Как теперь вымолить прощение у Ирен? А что дальше? Готов ли он так, как Виленский, все ей простить? Забелла задумался, глядя, как Баты радостно бежит по дороге, разминая мышцы. «Вот у кого все просто. Есть хозяин, есть друг и есть чужой». Вздохнул Забелла и переключился на мысли о службе. Вспоминая, все ли инструкции оставил Никодиму. Эх, надо бы сказать ему, чтобы ювелира не выпускал. Ну да ладно, пошлю человеку, когда до Картузова доберемся. А Ирина в лаборатории занялась тем, что пыталась вспомнить формулу дустового мыла. Ей не хватало знания того, есть ли уже ДДТ или нет. В ее прежней реальности этот компонент был изобретен в конце XIX века, но почти полвека никто не знал, как его использовать. Возможно, ей удастся сподвигнуть кого-то, кто бы мог синтезировать это вещество уже сейчас. В 1874 году австрийский химик Отмар Цайдлер синтезировал вещество под названием 44 дихлор дефенил сокращенно ДДТ, но только в 1937-м обнаружили, что это соединение очень ядовито для насекомых. Надо было ехать к Софье, возможно, вместе они найдут решение. Из химических компонентов нужна серная кислота. А здесь она точно уже есть, и хлор С этим пока было непонятно. Конечно, сразу пришло в голову дегтярное мыло, но оно послабее Дустового, поэтому Ирина сначала решила попробовать с Дустовым, а уже, если не выйдет, то будет делать дегтярное. Все-таки ей хотелось, чтобы дегтярное мыло воспринималось ближе к косметическому, нежели к медицинскому. Как и в прошлой жизни, когда Ирина посылала запрос о том, что ей нужно, ответ мироздания давала достаточно быстро. В дверь лаборатории постучали, и дворецкий сообщил, что прибыл доктор Путеев и очень просит барыню выйти. «Вот у кого можно узнать про хлорбензол», — подумала Ирина и пошла встречать доктора. Увидев Путеева, Ирина обрадованно улыбнулась. «Николай Ворсович, очень рада видеть вас. Как все прошло? Как ваш съезд?» «Все прошло великолепно». Вот привез вам документы от поликарпа. Все он подал на оформление, уже начали размещать заказы. Скоро справляться не будете? Все медицинское сообщество в полном восторге. Ирина порадовалась, но еще ее волновало как там Анна, потому что с тех пор, как ее увезли, она не написала ни строчки. И Ирина спросила, удалось ли поговорить с отцу Манны? как она? Путеев вздохнул, явно собираясь с мыслями, но расстроенное выражение его лица многом сказала Ирине. «Не удалось с ним встретиться?» Путеев рассказал о своем незадавшемся сватовстве. Ирина только качала головой. И вдруг ей пришла в голову мысль. «Возможно, Строганов отказал, потому что у Анны есть жених, барон Виленский». «Что, если Путееву с ним поговорить по-мужски? Объяснить, что Анна и Николай любят друг друга?» Вилинский вроде мужик умный, может, поймет». И Ирина рассказала Путееву про то, что у Картузова сейчас находится барон, который был объявлен женихом баронессы Строгановой. «Я с ним должен поговорить!» вскочил Путеев. Ирина даже перепугалась. «Только прошу вас, Николай Ворсович, без глупостей. Вы уже достаточно совершили. Не усугубляйте. Поговорите с бароном спокойно». И пока Путеев не поклялся Ирине, что не позволит себе ничего лишнего в разговоре с Виленским, она его не отпустила. Заставила его освежиться после дороги и поесть. Только после этого Путееву выделили коня, и он отправился к Артузову. Продумывая, что он скажет барону, и боясь самого себя, потому когда же самому себе он не смог предсказать того, что сделает, если барон ему откажет.